Он позвонил в управление судоходства. Ответила ему профессиональная русалка, любезная, но скользкая и холодная. — Мы регистрируем все рабочие погружения, — сообщила она. — Но никому не сообщаем эту информацию, за исключением имеющих отношение к делу инстанций. — Я собираюсь построить мол, — сказал он, — для моего свана напротив своей виллы на побережье. Мне бы хотелось нанять именно эту фирму. Я видел, как они работают. Это было великолепно. Так что нельзя ли узнать название компании? — Это была не компания, — ответила она. Это были аквалангисты из одного учреждения. — И каким образом вам удалось наблюдать за их работой? В территориальных водах Дании из-за ила видимость — «Не превышает трех метров?» «В тот день на меня снизошло прозрение», — объяснил он. Она повесила трубку. Он дошел до шоссе и забрал из почтового ящика почту. Там оказалось письмо без обратного адреса, в конверт было вложено 500 крон. Больше там ничего не было. Он отправился к Соне. Соня приготовила ему чай, медленно и старательно. Потом она подошла к нему и стала помешивать чай, пока не растворился весь мед. Он окунулся в ее заботу. У него не было сомнений в том, что за это придется расплачиваться. Еще немного, и начнутся поучения. — Ты видел ее один раз, — сказала она. — Самое большее пять минут. Мы в своем уме? Ее звучание, — пояснил он. Она погладила его по голове. Какая-то часть его хотя бы немного успокоилась. — Ты ведь и на мое звучание реагировал, — заметила она, — раньше. И тут тебе чертовски повезло. Но нельзя отрицать, что в твоей жизни бывали и другие случаи, когда ты ошибался. Он сделал глоток. Это был чай первого сбора, приготовленный в японском чугунном горшочке, который стоял перед ней на столе на жаровне. Даже несмотря на молоко и мед, он не шел ни в какое сравнение с тем, что получалось у него дома из пакетиков. Она повертела в руках конверт, в котором лежала купюра. — Тут есть штамп, — сообщила она. Он не понимал, к чему она это говорит. Она протянула ему наушники, чтобы он мог слушать ее телефонный разговор. «У франкировальных машин», — пояснила она. «Всегда есть какой-то идентификационный номер». Она позвонила на почту. Ее переадресовали в отдел франкировальных машин в городе Фредериция. «Вас беспокоит из адвокатской фирмы «Крона и Крона», — сказала она. «Мы получили от вас франкировальную машинку». «Нам кажется, что вы ошиблись», — и прислали нам чужую. Можно назвать номер? Она назвала номер. Тут какая-то ошибка, сказала женщина на другом конце провода. Это одна из четырех машин в управлении геодезии и картографии Откуда вы сказали, вы звоните? Я ошиблась, сказала Соня. Я звоню из управления. И повесила трубку. Она спустилась вместе с ним по лестнице, на тротуаре взяла его под руку, У нее сохранилась осанка танцовщицы. Она завела его в цветочный магазин напротив пожарной части, где выбрала еще распустившиеся пионы, большие, круглые, как шар, безукоризненные цветы. Она донесла цветы до машины, осторожно положила их на пассажирское сиденье. Ее пальцы ласково притронулись к его затылку. — Ты уже давно один, — сказала она. — Он не ответил. «Да и что тут можно было сказать?» «Понятия не имею, что это такое. Управление геодезией и картографии сказала она. «Но я уверена, что пионы будут хорошим началом. Может быть, пока не стоит говорить, откуда они у тебя?» Управление геодезии и картографии находилось на Рентеместервай. На первом этаже у входа продавали всякие карты, За прилавком стояла дама средних лет, и если бы она была собакой, то рядом, несомненно, стояла бы табличка с надписью «Осторожно! Злая собака!» Он предъявил ей цветы. Букет был размером тубус для карт. «У нее сегодня день рождения!» — прошептал он. «Так хочется сделать ей сюрприз!» Она растаяла и пропустила его. Вот... Таким вот образом можно оценить духовный прогресс. Стражи у порогов постепенно становятся все более сговорчивыми. В здании было четыре этажа. На каждом от десяти до двадцати кабинетов плюс лаборатории. Он заглянул во все. На верхнем этаже был кафетерий с открытой террасой. На крыше сидели большие морские чайки в ожидании возможности убрать со стола. С террасы открывался вид на море. До самой Швеции. Она сидела за столиком в одиночестве. Он положил перед ней цветы, сел напротив. Какое-то время они молчали. «Первая встреча», — сказал он, — «это всегда риск». «Что мы слышим? Слышим ли мы что-нибудь другое, кроме того, что надеемся услышать?» «С другой стороны, нет никакого общего прошлого. Никто никому не должен ничего доказывать. И все-таки...» «Во всяком случае, это вам, если вы можете поставить их дома в вазу, не обидев при этом того, кто был на судне сопровождения». Она посмотрела на крыши, на надземную железную дорогу, на улицу Харальдсгаде, на море. «Это была моя коллега», — проговорила она, — «женщина». Он встал. Бах умел поставить точку в кульминационный момент. В этом ему не было равных. «Посидите со мной еще немного», — сказала она. «У меня только что начался обеденный перерыв». Глава шестая. Кто-то что-то произнес. Воспоминания поблекли, и вот уже от них ничего не осталось. Франц Фибер смотрел на губы Каспера. Каспер не мог понять, что он рассказывал, а что просто вспоминал. «Они мертвы», — сказал Франц Фибер. Мы их не найдем. Кто второй ребенок? Мальчик, Бастиан. Они с Кларой и Марией исчезли одновременно, со школьного двора. Среди бела дня. Сели в машину. А что полиция? Они задействовали сотни полицейских. Нас всех допросили. В полицейском участке в Люнгбю и в городе. Где именно? На Блайдамсвай там, где предварительное заключение. У Каспера кровь застучала в висках. Ему необходимо было позвонить отцу. Вот незадача. Сорок два года. И все одно и то же. Если припрет, то остается один выход — звонить папочке. А Максимилиан сразу же взял трубку. У него почти не осталось голоса. — Если похитили двух детей, — спросил Каспер, — и допросы ведутся в отделении предварительного заключения на «блайдамсвай», то что это значит? Допрашивают потенциального обвиняемого? Каспер посмотрел на Франца Фибера. «Нет», — сказал он. «Значит, они сверяются с визар Международный реестр тяжких преступлений. Пользуется им полиция. С привлечением криминалистов, психологов-бихевиористов и судебных психиатров. У них там куча народу. Вивиан там тоже числится. Вот она сидит рядом со мной. Изучает мой процесс умирания. Я перезвоню через минуту. Он повесил трубку. Из зажима на приборной доске фургона торчали счета фактуры и записки с адресами. Каспер пролистал их безрезультатно. В другом зажиме была пачка потоньше, это были накладные. У Лайса мейра был собственный импорт вин и деликатесов. Некоторые из бумаг оказались заказами на неделю вперед. Каспер нашел то, что искал в самом низу. Это был заказ из конона на итальянский обед в следующую среду. К заказу была приложена брошюра, напечатанная на бумаге ручного отлива из тех, что могли бы выдать пассажирам «Конкорда» или постояльцам отеля «Риц» со словами «Добро пожаловать» и с описанием запасных выходов и заверениями на четырех языках, что все это перечисляется лишь потому, что того требует законодательство, а вообще-то мы никогда не умрем, во всяком случае не в этом месте и не за такие деньги. В брошюре были изображены здания конона в разрезе и основной план. Каспер надел очки. На плане было отмечено все. Лестницы, запасные выходы, библиотека и архив, конференц-залы, помещение дирекции, две столовые, четыре туалета на каждом этаже, технические службы, собственный шлюпочный сарай и причальный пирс. А красным маркером кто-то вдобавок отметил... «Где следует сервировать итальянский обед?» Зазвонил телефон. «Тебе известно про детей», — сказала вивен «Официальных сообщений не было. Возможно, чтобы не навредить им? Возможно, в интересах следствия? Один ребенок — девочка, наверное. Это она нарисовала карту». На мгновение она замолчала.